Рецепты травяных сборов от депрессии Важно понимать, что использование трав и травяных сборов в качестве лечения депрессии должно быть согласовано с врачом и не должно заменять профессиональное лечение. Ниже представлены несколько рецептов на травяные сборы, которые могут помочь улучшить настроение. Сборы с травяных чаев для улучшения настроения Листья мелисы 2 чайные ложки Листья мяты – 2 чайные ложки. Шалфей – 1 чайная ложка. Цветы лаванды – 1 чайная ложка. Зверобой – 1 чайная ложка. Налить кипяток на 2 столовые ложки травяного сбора и настоять 5-10 минут. Принимать 2-3 раза в день. Сбор из трав для снижения тревожности. Корень валерьяны – 2 чайные ложки. Корень пустырника – 1 чайная ложка. Шалфей.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 Корень валерьяны – 1 чайная ложка. Налить кипяток на 2 столовые ложки травяного сбора и настоять 5-10 минут. Принимать перед сном. Сбор номер 1. В равных пропорциях смешайте листья мелисы, шалфея и пустырника. Залейте одну столовую ложку сбора 200 мл кипятка, настаивайте 15 минут и процедите. Пейте по одному стакану в день. Сбор номер два. Смешайте в равных пропорциях траву пустырника, мелисы, корень валерьяны и плоды тмина. Залейте одну столовую ложку сбора 200 мл кипятка, настаивайте 20 минут и процедите. Пейте по одному стакану в день. Сбор номер три. Смешайте в равных пропорциях траву зверобоя, цветы имбиря, плоды шиповника и кору дуба. Залейте одну столовую ложку сбора 200 мл кипятка, настаивайте 10 минут и процедите. Пейте по одному стакану в день.